Вы слушали современные повести Лазаря Карелина. Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск. Сентябрь. 2001 год.